И вопрос только в том, как скоро придут за Сашей. Наверное, я поступил неправильно, но я так растерялся. «Настя, вы меня понимаете?» «Понимаю». Снова успокоила она Самарина. «Рассказывайте, что вы сделали дальше». Я подумал, что мне нужно как-то познакомиться с тем милиционером, который отпустил заказчика. «Зачем?» «Чтобы выведать, что там на самом деле происходит и кого подозревают в убийстве женщины. Я хотел ориентироваться в ситуации». Бедный, бедный филолог. Начитался книжек, насмотрелся фильмов и думает, что можно вот так запросто познакомиться с сотрудником уголовного розыска или со следователем и все у него вызнать. Да познакомиться-то не фокус, только не станут они никому ничего рассказывать. А как только новый знакомец начнет проявлять повышенный интерес к делу, который находится в работе, так моментально сам же и подпадет под подозрения. В жизни не всегда бывает так, как в кино. Я поехал следом за ним, выискивая подходящий случай познакомиться. «А случая все не было и не было», — подсказала Настя. «Не было», — подтвердил Самарин. «И уехали ехали за ним до тех пор, пока он не привез вас, болотники, к этому дому». «Откуда вы знаете?» «Это же очевидно». Настя снова улыбнулась. «И тогда вы решили, что проще познакомиться со мной, а уж через меня с ним. Так...» вы правы. И вы следили за домом, чтобы понять, как нужно действовать, увидели моего мужа, составили план и блестяще выполнили его. Выехали следом за Алексеем до Жуковского, выяснили, где он ставит машину, и вам оставалось только подождать, когда он поедет ко мне. Вы обогнали его на трассе и поджидали в удобном месте с колесом в руках. Вы даже... «Подслушивали поздно вечером, когда я у открытого окна разговаривала по телефону. Было такое. А на следующий день мой муж попросил вас охранять меня по вечерам. От вас же самого. Вам не было смешно. Она впервые за все время разговора дала злости прорваться и тут же укорила себя за неосмотрительность. Но Самарин, казалось, этого не заметил». Он был так погружен в собственные переживания, что вообще мало что замечал. «Не было», — очень серьезно ответил он, не заметив сарказма. «Мне не было смешно, мне было страшно очень. Я понимал, что вот я познакомился с вами, и вы работаете в уголовном розыске, то есть вы коллега того милиционера, который... отпустил заказчиком. И вы наверняка знаете все то же, что и он. Я сначала думал, что он ваш любовник и приезжает к вам, когда мужа нет, и все гадал, как мне устроить знакомство сперва с вами, а затем с ним. Потом я понял свою ошибку и обрадовался. Моя задача облегчалась, но я очень быстро понял, что заблуждался. Вы ничего не рассказывали про то убийство. Вы вообще ничего не рассказывали про преступления, над которыми работаете. А я не знал, как спросить, как начать этот разговор и как подобраться к тому, что меня интересует. Я придумал байку про то, что хочу писать детективы, но это не помогло. Вы мне все очень хорошо объясняли, но про убийство ни слова. Вот и все, Настя. Что мне делать? Как мне спасти сына?» «Не знаю», — честно ответила она. «Боюсь, что спасти его невозможно. Я имею в виду спасти от тюрьмы». «Вы напрасно надеялись, Валентин. Мне жаль вам это говорить, но все это было напрасно. Если бы вы не затеяли этот цирк, все могло бы обойтись. А теперь вы сами все испортили. Вы полезли в дурацкую авантюру и подставились. Вы филолог, педагог, а не сыщик и не шпион». И рано или поздно вы все равно совершили бы ошибку, а я ее заметила бы. Ваша затея была обречена на провал в тот самый момент, когда вы решили заняться самодеятельностью».